Глава 21 Я уезжал из поместья, скрипя сердце. С одной стороны, что-либо делать под нажимом мне уже категорически не нравилось. С другой стороны, еще хватало дел, и за последние дни я не смог. Просто физически не успел сделать все то, что нужно было. Кроме того, мой скорый отъезд в свете соглашения о помолвке выглядел каким-то странным бегством. А еще отъезд позволил настаивать на том, чтобы объявление о помолвке состоялось в моем поместье. Это должно было случиться через полтора месяца на землях моего будущего тестя Алексея Михайловича Алексеева. Хотя в некотором смысле посещение имения Алексеевых для меня полезно. Они славятся своей рачительностью и исключительным развитием, будто бы умеют из клочка земли выжать существенную прибыль. Вот и посмотрим, как они на своих обширных землях зарабатывают большие деньги. Но сам я уже не был уверен, что наше соглашение с Елизаветой Дмитриевной останется в силе. Я узнал о том, что произошло в Севастополе. По нынешним морально-этическим нормам Такое происшествие могло сильно подпортить репутацию Лизы, да и на Алексея Михайловича бросала тень. Он не вызвал на дуэль обидчика, а ведь можно было бы привлечь офицерика к ответственности и через суд чести офицерского собрания. Так что Алексеев должен понимать, что актив в виде племянницы нужно быстро сбрасывать, и я... «Хорошая кандидатура, если только сам выкручусь из непростой ситуации с третьим отделением. Что именно ждет меня в Екатеринославе, я не знаю. Однако можно догадаться, что подполковник обязательно распушит хвост и выпустит когти, как только мы прибудем в Екатеринослав. Теперь бы еще сам Алексей Михайлович Алексеев от каких-либо договоренностей со мной не отказался. Однако я склонен думать, что все разрешится» потому и унижал в игре в шахматы подполковника, даже не думая хоть раз поддаться. Как и сейчас, на одной из почтовых станций, где мы ожидали смены лошадей и коротали время за шахматной доской. «Да как же так?» — искренне сокрушался подполковник Лопухин, когда я вновь поставил ему мат. «А вот так, ваше высокоблагородие», — сказал я, вставая из-за стола. «Позвольте откланяться ненадолго». Не дожидаясь ответа, да он и не был нужен к заданному из чистой вежливости вопросу, я вышел из здания почтовой станции. Мы были в одном дневном переходе от Екатеринослава, и подполковник все старался записаться ко мне в друзья, так как все попытки запугивания уже уходили в молоко и становились назойливыми, словно те мухи, которые в сентябре стали кусачами. Неприятно, но стоит отмахнуться и насекомое улетит. Лопухин, когда я отмахивался, почему-то не улетал, но все-таки на время прекращал попытки запугать. Зачем же ему надо было показать себя другом? У меня закрадывалось впечатление, что третье отделение знает о том, что у меня есть или могут быть компрометирующие руководство губернии документы. Вот их и хочет Лопухин заполучить и пытается гладко стелить. Но у меня не было иллюзий, Насколько постель это может оказаться жесткой для сна? Отдавать ли документы третьему отделению? Я вынес свой вердикт. Этого делать не стоит. Дело не только в том, что я давал свое честное слово, что документы, которые могли бы опорочить имя губернатора Якова Андреевича Фабра, не будут обнародованы. Ведь если я отдам документы, то моментально растеряю все свои возможности. Я тогда больше не буду в их понимании человеком, могущим что-то менять в губернии и принимать решения. Меня просто выкинут как ненужную вещь. А тут еще нарушение негласного дворянского кодекса чести. Со мной просто перестанут общаться, в том числе и в дворянской среде. Не бумаг от меня они не получат. Выйдя во двор почтовой станции, я отыскал Прасковью, которая в это время флиртовала с Вакулой. У нее было свое задание, и я надеялся сыграть и свою небольшую партию в отношениях с подполковником. «Пороска, иди ко мне!» — повелел я. «Рассказывай!» Просковья замялась, потупила свои блудливые глазки. «А неча рассказывать, барин!» — сказала девушка. «Оказался непадкий, даже бронился на меня, прогонял!» Я даже немного с досады поморщился. Мне хотелось, чтобы у меня появились некоторые компрометирующие аргументы, чтобы подполковник чувствовал себя в любом разговоре со мной, нашкодившим мальчиком. Но ставка на то, что в дороге Прасковья сможет соблазнить и дискредитировать подполковника, не сработала. Казалось, что нет такого мужчины, который бы не положил глаз на самую привлекательную из всех моих крестьянок. Но подполковник выбивался из этого ряда. В Екатеринослав с собой я взял и Соломею, и Просковью. Хотел взять также и Емельяна Данилыча, вот только без его участия стройка сахарного завода могла бы в значительной степени просесть. Да и сотрудников нужно принимать, а присланные графом Бобринским специалисты не переставали конючить, мол, им уже пора уезжать. Кто тогда будет обучать и управляющего, и работников основам производства? «Я практически уверен, что Мария Александровна Садовая с ее навыками и природным обаянием смогла бы решить подобную задачу с подполковником. Как можно было бы применить к делу дар Маше быть одновременной распутницей и невинной девицей? Гремучая смесь для любого мужчины. Вот только перед самым отъездом я все-таки воссоединил семью Садовых» и не мог бы теперь нанести им такую рану, как настойчивая просьба соблазнить Лопухина. Как накинулась с кулаками на своего родителя Маша, как плакал и одновременно смеялся ее брат, сын Александра Садового. Это нельзя было забыть. Такая встреча заставила даже в какой-то момент прослезиться и меня, так что у меня даже не было и мысли о том, чтобы брать в оборот Машу или ее отца в таких вот грязных делах. Пускай поговорят родственнички, насладятся общением друг с другом, покаются, признаются в своих прегрешениях. А семейство Садовых, счастливое и, насколько возможно, довольное, мне еще обязательно пригодится. Насколько я могу понимать, Александр Садовой — отличный архитектор, который не только знает толк в возведении домов и различных архитектурных украшательствах, но может построить и завод а если нужно, так и любые другие здания и сооружения. «Господин Шабарин, вы должны проехать со мной, а все ваши люди нам ни к чему», сказал подполковник, как только мы пересекли пост на въезде в Екатеринослав. Последний переход до Екатеринослава мы, хоть и ехали в одной карете, почти все время молчали. «И все же я арестован?» — спросил я с ухмылкой. Вы же называли меня другом. Пока нет, не арестованы. Но я бы не исключал и такой возможности. Сухо, предельно жестко проговорил подполковник Лопухин, не отреагировав на мое ерничество. Я позволил себе еще одну улыбку. «Господин Шабарин, что же вас так веселит?» Несколько недоуменно спросил жандарм. «Ничего, господин подполковник, радуюсь тому, что...» «Не ошибся в вас», — сказал я, не став уточнять, в чем именно я не ошибся. Лопухин также не переспрашивал, потому что намек понятен. Я не ошибся в том, что Лопухин — лицемер, человек, который готов попрать свою честь, пусть и во имя службы. Между прочим, и я, если на кону стоит честь или служба, скорее всего, все же выберу второе, потому как в белых перчатках делать настоящие дела невозможно. Но здесь, в этом времени, все еще пытаются натянуть саву на глобус, и жандарм тоже в меру сил старается сохранить честь и достоинство, даже в тех случаях, когда обстоятельства требуют иного. «Мы ехали в моей карете, потому скорее это я мог решать, куда и как мы направляемся, но усложнять ситуацию я не хотел. Нужно встретиться с тем, навстречу, к кому меня везут, и догадки, кто это может быть». «У меня имеются. Нужно, однако, и определить свой статус. Это ваше, господин подполковник распоряжения, чтобы солдат поставили на въезде в город?» Поинтересовался я, когда проверяющий унтер-офицер попросил нас выйти из кареты, чтобы ее осмотреть. «То, что творилось в Екатеринославской губернии, это не просто преступление против государя и Отечества. Это война!» «Вызов, который был брошен третьему отделению», — пафосно заявил Лопухин. Так куда ж тогда смотрело третье отделение, когда все это творилось, когда достойных барышень насиловали и принуждали к проституции, когда убивали всех, кто мог хоть слово против сказать, когда губернатор Екатеринославской губернии, достойнейший человек Яков Андреевич Фабр был вынужден не хозяином здесь находиться, а словно распорядителем далеко не самых больших средств. И это все... «Было с попустительства третьего отделения!» Жестко, явно неожиданно для Лопухина, добавляя металл в каждое слово, сказал я. «А сейчас, выходит, исправлять собираетесь!» «Вы? Да как вы смеете?» растерялся подполковник. «Было с чего растеряться. На протяжении почти всей нашей поездки я вел себя вполне благосклонно, лишь иногда вступая в пикировки, и то иносказательно, и намеками. Примерно так же вел себя и подполковник Лопухин. Со стороны и вовсе могло показаться, что два приятеля совместно путешествуют, тем более когда один из путешественников перестал угрожать, а начал навязываться в друзья. Но все стало меняться на предпоследней перед Екатеринославом почтовой станции. Уже там, за обедом, Лопухин принялся рассказывать, как важно и нужно дружить с его организацией. И что я смогу, если только самая мелочь?» И после таких слов наступала, казалось, интригующая пауза. Но я просто проигнорировал подполковника. Тогда последовали очередные намеки. В какой-то момент я уже хотел выкрикнуть. «Да угомонись ты уже! Я понял все, но документы не отдам, стучать не буду, свидетельствовать против губернатора не намерен». А теперь Лопухин посчитал, что раз мы прибыли на место, то он в полной силе, я уже никуда не сбегу, не взбрыкну, можно давить на меня. Нет, нельзя. Более того, если я смолчу, не начну огрызаться и отвечать на обвинения и выпады со стороны жандармов, то они еще чего доброго подумают, что за мной никакой силы и не стоит». «Лучше же я буду предельно жестким, и тогда жандармы будут искать оправдание моему подобному поведению, и единственное, как они смогут объяснить мое уверенное поведение, за мной стоят серьезные силы». Лавр Петрович Зарипов дал показания против вас, и он напишет то, что ему продиктуют в дальнейшем, так что в убийстве Кулагина будете обвиняться вы». «Некий Борис, Игната сын Панкратов, взявший себе иное имя, Бера, показывает, что это вы убили одного из доверенных лиц покойного господина Кулагина, а его, Беру, ранили». Лопухин чуть наклонился в мою сторону, будто бы нависая, даже привстал с дивана в карете, что стоило ему труда, так как мы уже отправились дальше. «Достаточно, господин Шабарин». «Или мне нужно продолжать?» И тут карета наехала на камушек. Английские рессоры сработали плохо. Нас изрядно тряхнуло. Лопухин как стоял, нависая надо мной, так и клюнул головой о стенку кареты, после чего поскользнулся и упал. «Конфуз, однако», — позлорадствовал я. Чуть ли не выпуская пар из ноздрей, Лопухин присел на диванчик и сделал вид, что рассматривает здание и строение Екатеринослава. Мы проезжали как раз то место, где вовсю кипели работы по созданию канала и увода части водоемов в трубы. Также здесь, на площади, строился еще один храм, и не только. К слову, если бы какая-нибудь проверка и приехала, та, которая действительно хотела бы видеть результат деятельности губернатора Якова Андреевича Фабра, то они бы увидели все это строительство, и большая часть вопросов о растрате денег и вовсе бы отпала. Кстати, именно вот за это, за возможность изыскать средства даже в сплошь коррумпированной губернии, я и уважал Фабра. Как администратор, Он великолепен, но не может человек бороться с преступностью, нет у него на это характера. И что же, от этого он пропащий? Конечно же, должность губернатора подразумевает жесткость, и все Николаевское время — это когда чиновник в обязательном порядке одет в военный мундир. Изначально служба в армии, после — чиновничья служба. Однако... Не всегда военный может быть хорошим хозяйственником, и гражданский чин не всегда рохля. фабр не боец, но он такой исполнитель, что поискать еще нужно. Не находите, что деятельность нынешнего губернатора Екатеринославской губернии весьма благотворно влияет на город? Прервал я достаточно долгое и неловкое молчание после падения Лопухина. Да и шум, когда мы въехали на мостовую — был такой, что его еще нужно было бы перекрикивать, потому стоило продолжать разговор уже тогда, когда карета съехала с мощенной дороги. «Не вздумайте сопротивляться и идти наперекор нашему отделению и лично мне. Мы имеем все возможности вас уничтожить», не отрывая взгляда от окошка в дверце кареты, сквозь зубы процедил подполковник. «А что до деятельности губернатора?» «Сплошные стройки. Закончатся ли, однако, они?» «Уничтожите меня? И чем же вы тогда будете отличаться от тех, кто эту самую губернию обворовывал, кто здесь творил бесчинство? Не вы ли третье охранное отделение должны были встать на защиту Отечества, быть тем, кого станет бояться любой вор, облаченный в мундир чиновника?» «Ну что происходит?» Где ваш сотрудник был, когда творились в Екатеринаславе бесчинства? Не вы ли должны были проявить волю и взять преступность в кулак, а в итоге заставили делать вашу работу других? Так что не смейте мне угрожать». Я взял небольшую паузу, нарочито сбавил накал страстей и, умерив свой тон, добавил. «Говорю вам, так как вижу в вас человека, радеющего за службу». «Не со мной разговаривать нужно. Разве же я мог все это устроить?» А вот сейчас уже прозвучал недвусмысленный намек, что имеется у меня покровитель. «Важно, чтобы теперь меня не поставили в такое положение, чтобы я должен был бы признаваться, кто именно за мной стоит» ну и здесь Институт Благородства и Чести мне в помощь, ведь всегда можно закрыться данным словом, обещанием, и поэтому хоть на каторгу пускай отправляют, но я, мол, не скажу, кто именно стоит за моей спиной. И вы, конечно же, не откроете, кто именно ваш благодетель. Дождавшись моего отрицательного ответа, Лопухин продолжил, будто сам с собой разговаривал. Это Александр Иванович Чернышов. Больше некому. И те самые петрошевцы Все это — атака на наше отделение от него. И вы. Казалось, что подполковник теперь рассказывает какие-то тайны и вовсе не должен размышлять на эти темы в моем присутствии. Вот только он, когда говорил, украдкой, но при этом предельно внимательно следил за моей реакцией наверное после упоминания чернышова председателя государственного совета российской империи я должен был вздрогнуть каким то образом обозначить что он угадал и именно этот человек стоит за моей спиной правда чернышов все таки птица слишком высокого полета чтобы мне можно было прикрываться его именем убедительно прошу вас дать мне честное слово что вы будете проживать как и я «В доме бывшего вице-губернатора при этом любые свои отлучения непременно согласовывать с дежурным офицером», сказал Лопухин, когда карета остановилась, как я в окошко увидел как раз-таки возле дома Кулагина. «И чем подобное отличается от ареста?» спросил я, выражая в своем тоне негодование. «А уже тем, что вы согласовываете свой уход». «Действуйте и живете, как заблагорассудится, но при этом, когда вы мне будете нужны, вы в обязательном порядке прибудете сказал подполковник Владимир Лопухин и добавил. «Сложный вы человек, господин Шабарин. На вид так молодой повеса, а ведете себя словно муж, проживший полжизни, обзаведясь множеством покровителей». «Ну да не мне в дальнейшем о сем заботиться», «Мое поручение, почитай, что исполнено». Я не стал спорить. Если надо будет уйти и при этом не отметиться у дежурного, я найду способ. Ежели же нужда случится уйти, и в этом никакой тайны не будет, то не вижу ничего особо сложного, чтобы зарегистрироваться, продемонстрировав при этом свое желание сотрудничать. Это подполковнику можно было еще где-то грубить, как ты с ним спорить». А вот что за человек ожидается проездом в Екатеринославе?